Рассказывает Есаул лейб-конвоя его императорского величества Егор Шелихов. «Вот исподобили меня Господь да Государь, Царьград повидать. Уже второй день, как мы сюда прибыли. Государев личный состав да бронепоезд «Железняк», фыркнув корбутами в самом лагере и остановились. Хотел было Александр Петрович Государя в городе разместить, да батюшка наш не позволил. Так прямо и сказал. «Нечего, Александр Петрович». Нечего. Охрану в городе сложнее ставить, чем в лагере. А потом и повелел. Пусть, мол, путя проложат, там стал быть ставка евойная и будет. Нам-то с Фили и государевым конвоем чего? Нам оно только к лучшему. В лагере и впрямь государя легче охранить, от беды уберечь. Вот когда к Царьграду отправлялись, очень на государыня матушка наша убивалась, вцепилась в государя, не пущу, мол, говорит, ты, государь, то есть, опять в драку самолично полезешь, особливо, коли дружок твой первеющий граф Рукавишников рядом будет. Он-то, говорит, известный шалопут, где что не загорись, там его и ищи, а у тебя, говорит, наследник скоро появится, матушка-то наша Татьяна Федоровна тяжелая уже. Так ему что, сиротой расти? Не пущу, говорит, и весь разговор. Государюш и так ее и эдак уговаривал, и на образах клялся, что не полезет сам в бой, и отца своего, светлой памяти Александра Мученика, и деда своего, Александра Освободителя, в пример приводил, мол, были ж они подплевны, и ничего, а государыня все свое гнет. Я, говорит, отца твоего хорошо помню, так он-то разумный был человек, зазря в пекло не лез, а ты, мол, самолично на англичан в атаке сколько раз ходил. Батюшка-то ей, мол, ни разу, а она, что ж тогда в ленте показывают? Лента. Общепринятое наименование кинофильмов. Императрица имеет в виду подвиги супруга, показанные в художественном фильме «Император в октябре». По своей наивности Татьяна приняла их за документальные съемки. Короче, отпустила государя только после того, как он при ее духовнике снова на образах поклялся. Да и с нас, с Филимоном она, матушка-то наша, такую же клятву взяла, чтоб, значит, государя ни за что никуда не отпускали. Мол, хоть силую вяжите, а только чтоб ни ни. Ну, про то, чтоб государя силой повязать, эта государыня погорячилась. Поди-ка свяжи его, когда он сам кого хошь повяжет. Но поклялись. Из япончиков этих, которые теперь при государе состоят, тоже клятву взяла. А тем что? Поклонились, ровно аршин проглотили, рявкнули свое хай, опять стоят, словно и неживые. живые. И ехали мы на целую неделю. Сперва до Киева, после до Румынии, потом до Болгарии, а там уж и до Царьграда рукой подать. В Румынии государя их не король принимал, король первый. Шелихов простодушно путает титул король и имя король. Румынский король Король I 1839-1914 действительно был родственником Виктории Гогенцоллерн, происходя из рода Гогенцоллерн-Зигмарингенов, старшей католической ветви Гогенцоллернов. Чтоб все, значит, знали, что у них он первый. Так этот король родственник нашей государыни. Не то он ей двоюродный дядя, не то она ему троюродная внучка. Я честно так и не разобрал, да оно мне и не надобно. Главное, что этот король-король нашему государю союзник, и армия его сейчас под командой Павла Карловича через Болгарию в Турцию уже вошла и вроде даже воюет. Хотя ежели армия этого короля-короля такая же, как то, что перед нами парадом прошло, Павлу Карловичу не позавидуешь, или вернее сказать, румынам этим не позавидуешь. Павел Карлович, он ого! Он в Оренбурге казачков в чувство приводил, а уж наши-то всяко-разно посерьезнее румынов будут. В Букуреште мы всего день пробыли и дальше поехали, в страну Болгарию. Про эту Болгарию мне дядька мой рассказывал. Они со старшим братом моим Степаном в той Болгарии турка в 77-м воевали. Степка-то у нас молчун. А дядька мой Тимофей, говорун каких поискать, и про плевну нам рассказал, и про башебузуков, и про всякое разное. Вина, помню, они тогда привезли, Лудогорского, что ли, слабоватенькое такое, кисленькое. В Болгарии нам вроде бы и рады были, а вроде и не очень. Народ простой радуется, цветы в поезд бросают, священники на каждой станции, мимо которой проезжаем, молебен благодарственный служат, где остановимся, хлебом с солью встречают. И в востольном городе Софья встречали, ну почти как в Москве, после того, как Володьку и Уду до да его аглицких прихвостней разгромили. Флаги повсюду, штандарты государевы. Из роз громадный вензель его выложили, цветами всю дорогу нам засыпали, и князь болгарский Фердинанд Фердинанд I Максимилиан Карл-Мария кобург 1861-1948. Князь Болгарии с 1886 года, с 1908 года царь Болгарии. Вроде радовался, кинулся к государю, обнять, облобызать, норовит. А только государь вроде как не радуется. Посмотрели мы с Филей на него, посмотрели, перемигнулись и прикидывать начали. Как нам на случай чего Фердинанда этого скрутить, до присных его, как государь говорит, ликвидировать? Как класс. Александр Петрович Греф с тем же часом велел нам за княжьими людишками в оба глаза приглядывать. Ну да это мы уж ученые, сами знаем, что к чему. В вечеру и Павел Карлович Рененкамп со своими к государю прискакал. Весь штаб свой на конь посадил, да на метом-то 12 верст и летел, торопился батюшке нашему доложиться. Государь его обнял, да в кабинет. Да вдвоем они много о чем говорили. Всю-то ночь напролет судили-рядили, а о чем говорили... О том только мы с Филией знаем, потому как никого кроме в кабинете Том не было, да казаки со стрелками вокруг, в три кольца стояли. Только мы про то, о чем государь с Пал Карлычем говорили, до самого своего смертного часа никому не расскажем, потому как тайна государева. На другой день Пал Карлыч с штабными ихними ускакали, а к государю вот чудеса, Сергей Иларионович прибыли. И опять три часа совещались, а потом раз, и точно не было никого». И пошел государь к князю Фердинанду на обед. За обедом ничего вроде и не было, разве что князь все за государя пил, а тот за дружественную Болгарию да за братский болгарский народ, за героев Шибки, за героев Плевны. А вот за князя только один бокал и поднял, и так вроде как нехотя. А вечером велел лейб-конвой и лейб-стрелков в ружье поднять и быть наготове. И ведь как знал. Хотя, конечно, знал, незачем болгарскому князю имя Фердинанд носить. Уж на что я не великого образования человек, а и то понимаю, Фердинанд имя не болгарское, а немцы пущай у себя в немецкой земле правят. Ночью шум, пальба, суматоха, к нам, правда, никто сунуться не посмел, да и правильно, и мы-то сами почитать дивизию остановим, а к нам еще из гарнизона три пехотных до да казачьи полки подошли, государя охранять. А поутру с добрым утром. Являются к нам выборные от болгар. Государя просят дать им князя из матушки России. Фердинашку-то они ночью свергли и под арест посадили. Вот теперь мол и просят, чтобы из России у них князь был. Мы-то с Филий поначалу думали, что государям сейчас со своего младшенького Михаила Александровича предложат. А он какого-то морского капитана им называет. Алексеева Евгения Ивановича. Мы про такого даже и не слыхали. А только как потом фотографическую карточку увидели, так и обомлели. Этот капитан первого ранга Алексеев на государя похож, только разве что лет на двадцать постарее будет. А уж на невинно убиенного великомученика императора Александра, отца государева, ну как брат родной. Ровно две горошины из одного стручка вынули. Спасибо, Александр Петрович нам потом разобъяснил. Это государя нашего дядя, да только дед государев, император Александр Свободитель, не по закону его прижил, а так, на стороне. Ну, ясное дело, бейстрюка, пусть хоть бы и императорского, кто терпеть захочет. Вот бедолагу в море и сослали. Весь прошлый год он при его высочестве генерал-адмирале начальником штаба состоял. В боях лично геройствовал, при взятии Мельбурна десантной партией командовал. Зато ему государь после возвращения лично крест Георгиевский на грудь повесил. И теперь вот настал час, стал Евгений Иванович князем Болгарским. Все ж болгарами сподручнее управлять, чем по морю океану в скорлупе Железной болтаться. Пределе опять же состоять будет. Три дня мы в Софьи Болгарской провели, а потом дальше поехали. И вот тут уж почти до самой бывшей турецкой столицы. Без остановок. Не к самому Царьграду ясно, а к Адрианополю, туда, где Павел Карлович уже ставку государеву оборудовал. Вот тут и армия наша, здесь уже натуральный парад, а не игрушечный, как в Букуреште. Почитай три кавалерийских корпуса до да шесть армейских, ну то есть, конечно, не все они здесь собраны, часть их по стране рассыпаны. Турок бьют, порядок наводят, но и в самом лагере войско прилично. И бои ведут, к царь -граду рвутся. Государь разом спал Карлочем советоваться, ушел, а мы под дверями кабинета. Тьфу ты. То есть у самой штабной палатки и расположились. И слышим: государь вдруг как рявкнет. И пошел, и пошел чистить на все корки. Слов не разобрать, а только мы уже ученые. Коли он таким тоном рычит, так значит ругается. И вдруг отчетливо так: Да тебя в конюхи отдать, коням хвосты крутить! и еще кое-чего добавил, по матери. Эшелон с нашими конями либо конвойскими нас уже на месте дожидался, так что мы теперь снова верхами. Хорошо это и при весьма, да только видеть Пал Карлыча в конюхах, увольте. Отошли мы от палатки в сторону, незачем нам такое слышать. У нас сейчас с Филей дела и другие есть, вот к примеру… здорово, господа, товарищи. И вам здравствуйте. Степенно ответствует один из адъютантов Павла Карловича «Донской сотни гурьев», а второй адъютант, подпоручик конных гренадер Армфельд, щелкает каблуками и четко приветствует. «Здравия желаю!» Мы подходим поближе и присаживаемся к столу, стоящему под полотняным навесом. На столе самовар, закуска нехитрая. Но ну да мы к ним не столоваться пришли, чай нас и так не худо кормят. «А что, господа товарищи?» Осторожно закидывает тудочку Филя. «Не слыхали ли вы чего нового? Скоро ли у Царьграда будем?» вы переглянулись между собой, помолчали, а потом заговорили в раз. Выходит так, что до решительного наступления только государя и ждали. У Царьграда Константинополя турок уже, почитай, и нету. Остатки пяти дивизий, да какие-то ополченцы. Еще англичане, накажи их господь. Всего одна бригада морской пехоты, вроде как для охраны посольства, а на море, говорят, наши моряки на медне под командой государева дядьки Алексея Александровича Аглицкий флот утопили. За этим разговором да за самоваром не заметили, как и время пролетело.